На следующий день, после того, как «Ивнинг Пресс» опубликовала вышеприведенную статью, новое сообщение о дирижабле прибыло в Гранд Рапидс. Некто Смит из мебельной мастерской, который всегда считался честным и правдивым человеком, идя на работу в 6.15 утра, обнаружил кусок жесткой проволоки около пяти дюймов длиной. На одном конце проволоки была прикручена некая комбинация пробки и открывателя пивных бутылок, очевидно, в качестве грузила, а на другом был запечатанный конверт с надписью «От воздушных путешественников». В конверте находился листок из записной книжки, на котором красным химическим карандашом было написано «Тому, кто найдет это письмо». Мы на высоте двух тысяч футов над уровнем моря. Держим курс на север, проводя испытания корабля. По-видимому, мы потеряли ориентировку. Корабль не управляем. Пожалуйста, сообщите нашим родным. Нам кажется, что мы находимся где-то над Мичиганом. Артур Коутс. Лорель. Миссисипи. Гаррис. Галфпорт, Миссисипи, Райч, Райчбург, Миссисипи, 16 апреля 1897 года, 21.00. Газета продолжала. Дирижабль, безусловно, существует совершенно реально, поскольку он был замечен проходящим над южным районом города, а на границе южного района и Вильям-стрит было обнаружено это письмо являющаяся еще одним доказательством. Нашедший это письмо мистер Смит, совершенно не пьющий человек, заявивший, что питает отвращение к пиву и никогда не имел пробочного открывателя. Трое рабочих ночной смены завода Виллэйн Лезе уверяют, что точно видели прошлой ночью проходящий над городом дирижабль. В городе Аммаха, штат Небраска, полным ходом шла подготовка к большой ежегодной ярмарке городов-бассейна реки Миссисипи. Вполне понятно, что более удобного случая заявить о себе для очередного изобретателя-дирижабля не было. 13 апреля секретарь ярмарки получил по почте следующее интригующее сообщение. «Директору ярмарки». Я не был известен до сих пор, но теперь могу заявить о себе. Короче, если вы гарантируете мне 870 тысяч квадратных футов пространства на территории ярмарки, я гарантирую вам, что знаменитый дирижабль, конструктором которого я являюсь, будет среди экспонатов. Дирижабль является личным изобретением, а я гражданин города Амаха. И хочу, чтобы мой корабль считался изобретением нашего города. Он может свободно поднять 20 человек на высоту до 20 тысяч футов. Я искренне считаю, что сделал величайшее открытие. Я приду к вам в штаб-квартиру ярмарки 17 апреля 1897 года. Подписано а с Клинтон. Возможно, Клинтон находился на борту того несчастного, потерявшего управление корабля, который пролетел в небытие над Мичиганом. Но в любом случае, 17-го к директору ярмарки он не явился. А в ту самую ночь НЛО и дирижабли были замечены в пяти штатах. Кроме открывателя пивных бутылок и полусъеденного завтрака, множество других ненужных вещей было сброшено пилотами таинственных дирижаблей. Наполовину очищенная картофелина была выброшена за борт над Этчинсоном, штат Канзас. А канадская газета от 5 октября 1896 года упала к ногам фермера Даниэля Грея в Бартоне. «Штат Мичиган». Грейс заявил, что в пятницу 23 апреля он работал в поле, когда услышал гудящий звук и увидел в небе странный объект, идущий на небольшой высоте. Газета вылетела из него и была сухой, прекрасно сохранившейся и нисколько не пострадавшей во время своего полета. Седженау, штат Мичиган, Глоуб, от 26 апреля — 1897 года. Все эти вещи, конечно, могли быть просто чепухой, но в последующих главах мы опишем удивительно похожие случаи, происшедшие совсем недавно. Часть моих исследований за последние четыре года была посвящена перепроверке самых, казалось бы, вздорных слухов об НЛО. И я теперь убежден, что большинство этих слухов распускалось намеренно по хорошо разработанному плану для дискредитации феномена НЛО. Подведем краткий итог основных положений этой главы. Первое. Совершенно очевидно, что огромное количество неопознанных летающих объектов находилось в небе в 1897 году. Второе. Также совершенно очевидно, что эти объекты управлялись, по крайней мере, тремя различными видами существ. Людьми обычного типа, многие из которых носили бороду, по сведениям многих контактеров того периода, в состав экипажей входили и женщины. Людьми восточного типа, или японцами, как их называл судья Бирн неопознанными существами, которых описал Александр Гамильтон. Третье. Создается впечатление, что некоторые из этих существ делали попытки избежать контактов, когда случайно натыкались на свидетелей. Четвертое. Экипажи этих кораблей знали о нас очень много. Они говорили и наверняка могли писать на нашем языке, Если бы они только что прилетели с другой планеты, то вряд ли могли бы делать это. Разрешите теперь сделать кое-какие выводы, основанные на моем опыте расследования современной ситуации. Предположим, что какая-то группа высокоразвитых личностей, некоторые из которых внешне и манерами неотличимы от нас, решила провести тщательный обзор с воздуха штатов нашего Среднего Запада. Поскольку в Соединенных Штатах тогда не существовало каких-либо воздухоплавательных аппаратов, они знали, что уже по этой причине привлекут к себе самое пристальное внимание населения А это было как раз то, чего они совсем не хотели. Они не хотели, чтобы мы знали об их существовании. Но, неизбежно заметив их корабли, мы бы так или иначе узнали бы о них. Тогда-то они и разработали план, согласно которому их вторжение должно было либо остаться незамеченным, либо, в крайнем случае, казаться безвредным. В 1897 году уже каждый, по крайней мере, слышал о летательных аппаратах легче воздуха. Неуклюжие первые дирижабли некоторых европейских стран делали первые попытки подняться в воздух, и их фотографии нередко появлялись в американских газетах и журналах. Поэтому вполне очевидным шагом со стороны людей, которых я называю «ультраземными», была постройка нескольких кораблей, хотя бы внешним видом напоминающих дирижабли, и демонстрация их перед многотысячной аудиторией, например, над Чикаго. Такая приманка, несомненно, должна была привлечь внимание публики, которая после этого любой объект в небе воспринимала бы как дирижабль, даже если бы он имел форму пышки с дыркой посередине. Однако план предусматривал и возможность разъяснения населению, что это за воздушные корабли, особенно в районах, где их деятельность была наиболее интенсивной. Это осуществлялось при помощи тщательно продуманных посадок в относительно пустынных местах и контактов со случайными людьми, которым рассказывались истории о секретном изобретении с полной уверенностью, что эти рассказы получат широкую огласку. А для подтверждения рассказов контактёров делались всевозможные вещи: вплоть до выкидывания за борт наполовину очищенных картофелин и иностранных газет. Так как некоторые, а может быть, и большинство этих ультраземлян выглядели очень похожими на нас, они выполняли свою отвлекающую задачу, прикрывая действия настоящих объектов, которые тщательно избегали попадаться нам на глаза. Чтобы окончательно запутать всю ситуацию, некоторые контактеры должны были рассказывать заведомо смехотворные вещи, которые дискредитировали и их самих, и всю проблему. Хорошо зная по нашему образу мышления, что труднее всего переваривать нелепости, ультраземляне именно нелепостями, правда тщательно продуманными, искусно заметали свои следы. Они устраивали всевозможные дикие выходки, вроде распевания пьяных песен во время полета над Фемесвиллом, штат Техас, 19 апреля, или устроение целого концерта джазовой музыки над фон Фонтанельм, штат Айова, 12 апреля. Когда изумленные жители города стали рассказывать об этом небесном концерте, газеты, разумеется, дружно подняли их на смех. Так были все-таки дирижабли или нет? Их видели тысячи, и для них этого вопроса не существовало но миллионы, которые только читали об этом, сохраняли свой скептицизм. Совершенно очевидно, что для неинформированного читателя 1897 года речь шла всегда о каком-то одном дирижабле, проходящем в данное время испытания и где-то обязательно разбивавшемся. А чем же были эти огромные неясные силуэты, увешанные многочисленными огнями, носящиеся взад и вперед по небу буквально каждую ночь. Господи, ну, конечно, тем же самым дирижаблем. Куда они все летели? И откуда они вообще взялись? Ладно, их построил тайный изобретатель из Небраски или Теннесси, или из Айовы, или Бостона. Можете сами выбрать по собственному вкусу. Этот изобретатель хорошо умел хранить свои секреты. Он не подал ни одной заявки на патент и был настолько джентльменом, что терпеливо ждал, пока это сделает граф Цепелин, который 2 июля 1900 года поднялся в воздух на своем первом жестком дирижабле и успел пролететь 3,5 мили, со скоростью 18 миль в час прежде чем выход из строя рулевого управления не заставил его приземлиться не так давно крупнейший английский авторитет в истории авиации Чарльз Гибс Смит заявил как историк аэронавтики специализирующийся на периоде до 1910 года я могу с уверенностью сказать что единственными летающими аппаратами, способными брать на борт людей, в 1897 году на территории Соединенных Штатов были воздушные шары, которые совершенно невозможно перепутать с чем-нибудь еще. Никакого вида дирижаблей, то есть наполненного газом баллона, управляемого пропеллерами, а тем более аппаратов тяжелее воздуха, которые летали или могли летать, не было в то время в Америке. Но если не было никакого тайного изобретателя и никаких неопознанных летающих объектов, тогда кто или что носилось на бреющем полете над эльдорой штат Айова в 1897 году? И почему это место снова и снова выбирается местом активности этого необъяснимого феномена? Если бы я жил в Эльдоре, то будь я проклят, но уверен, что нашел бы какой-нибудь ответ на эти вопросы.